Глава шестая С тех пор, как Освальд приехал в Италию, он не произнес ни одного итальянского слова. Казалось, звуки этого языка причиняли ему боль. Он избегал говорить на нем и старался не слушать его. Наконец, они приехали в Милан и остановились в гостинице. Вечером постучали в дверь, и в комнату вошел какой-то итальянец. У него было смуглое характерное лицо, впрочем, довольно заурядное. Его черты нельзя было назвать выразительными, ибо им недоставало души. На лице вошедшего блуждала любезная улыбка, и взор его, казалось, пылал вдохновением. Едва переступив порог, он начал импровизировать стихи, восхваляя мать, дитя и супруга. Эти пустые похвалы могли быть обращены к любой матери, любому дитяти и супругу. Они были полны безмерных преувеличений, фальшивых и трескучих фраз. Римлянин, однако, пользовался теми гармоническими звуками, которые так чаруют в итальянском языке. Он декламировал свои стихи с пафосом, что еще больше подчеркивало незначительность их содержания. Как мучительно было для Освальда после длительного перерыва вновь услыхать любимый язык из уст пошлого декламатора, производившего комическое впечатление. На него нахлунули воспоминания, и лицо его омрачилось. Люсиль заметила тяжелое состояние Освальда и хотела заставить импровизатора замолчать, но это было невозможно. Он расхаживал большими шагами по комнате, непрерывно жестикулируя и издавая патетические восклицания, ничуть не смущаясь тем, что нагонял скуку на слушателей. Своими движениями он напоминал заведенную машину, которая не может остановиться раньше положенного срока. Наконец он умолк, и леди Нельвиль удалось его выпроводить». Когда он удалился, Освальд сказал «В Италии так легко создать пародию на поэтический язык, что следовало бы запретить всяким проходимцам изъясняться на нем». «Вы правы», — ответила Люсиль довольно сухим тоном. «Должно быть неприятно вспомнить то, чем некогда восхищался, слушая такие пошлые стихи». Ее слова задели лорда Нельвеля. «Вовсе нет», — возразил он. «Мне кажется, что подобный контраст...» с еще большей силой дает почувствовать могущество гения. Тот же самый язык, искаженный бездарным болтуном, превращался в высокую поэзию, когда Каринна, «Ваша сестра», — с жаром добавил он, — выражала на нем свои мысли. Люсиль была ошеломлена словами Освальда. Он в первый раз за все время путешествия произнес имя Каринны. Тем более неожиданны были для нее слова «Ваша сестра», которые, казалось, ей прозвучали как «упрек». Ее стали душить слезы, и если бы она отдалась этому порыву, то, быть может, пережила бы самую сладостную минуту своей жизни, но она сдержалась, и отношения между супругами стали еще более натянутыми. На другое утро, после долгого ненастья, показалось солнце, лучезарное и ликующее, как изгнанник, возвратившийся на родину. Люсиль и лорд Нельвиль, воспользовавшись хорошей погодой, пошли осматривать Миланский собор. Это шедевр итальянской готической архитектуры, не уступающий по своему значению собору святого Петра, величайшему памятнику архитектуры нового времени. Этот храм имеет форму креста, и как воплощенный в камне символ страдания, он вздымается над богатым и веселым Миланом. Если подняться на колокольню, можно оглядеть собор целиком, и нельзя не надивиться тщательной отделке его скульптурных деталей. Здание сверху донизу разукрашено, выточено и покрыто тончайшей резьбой, словно некая драгоценная безделушка. Сколько понадобилось времени и терпения, чтобы выполнить подобную задачу? Целые поколения упорно трудились ради великой цели, и род человеческий, осуществляя свои идеи, возводил такие нерушимые памятники». Готические храмы вызывают глубоко религиозное настроение. Хорас Уолпол сказал, примечание Хорас Уолпол, года жизни 1717-1797, английский писатель, один из основоположников жанра романа Тайны ужасов, как историк и археолог-дилетант, он стремился к возрождению готики, конец примечания. Папы строили храмы в новом стиле на средства, собранные в готических церквах, где процветало благочестие. Свет, падающий сквозь цветные витражи, своеобразные архитектурные формы и весь облик готического собора в целом, это своего рода олицетворение несказанной великой тайны, которую каждый чувствует в своей душе, но не в силах не отрешиться от нее, ни ее постигнуть. Люсиль и лорд Нельвиль покинули Милан в день, когда земля была покрыта снегом. В Италии снег производит особенно печальное впечатление, ибо там глаз не привык к однообразной белой пелене, и все итальянцы сокрушаются, когда наступает дурная погода, словно их постигло всенародное бедствие. Путешествуя с Люсиль, лорд Нельвиль хотел показать ей Италию с самой лучшей стороны, но это ему не удалось. «Зимой там хуже, чем где бы то ни было», ибо в этой стране ожидаешь совсем иных картин природы. Лорд и леди Нельвиль проехали Пьяченцу, Парму и Мадену. Церкви и дворцы там чересчур грандиозны, сравнительно с малолюдством этих городов и бедностью их жителей. Можно сказать, что эти города построены лишь для того, чтобы принимать знатных вельмож, сопровождаемых немногочисленной свитой. В то утро, когда Люсиль и лорд Нельвиль Собрались переправиться через Таро. Оказалось, что река накануне ночью вышла из берегов, и это происшествие опять омрачило их поездку по Италии. Разливы рек, сбегающих с Альпы и Сапенин, бывают очень страшны. Еще издалека слышится рев, подобный грому, волны катятся с неимоверной быстротой, не отставая от оглушительного шума, возвещающего об их приближении». Невозможно перекинуть мосты через эти реки, ибо они непрестанно меняют свое русло, растекаясь по равнине. Освальд и Люсиль вынуждены были внезапно остановиться у берега Таро, так как лодки унесло течением и приходилось ждать, пока итальянцы, неторопливые по природе, пригонят их к берегу потока, устремившегося по новому руслу. Люсиль, погруженная в холодную задумчивость, Прогуливалась по берегу, туман был такой густой, что водный простор сливался с небом, и река скорее напоминала легендарный Стикс, нежели благодатные воды, чарующие взоры опаленных солнцем жителей юга. Боясь, как бы пронзительный холод не повредил дочери, Люсиль повела ее в рыбачью хижину, где огонь пылал посреди комнаты, как в жилищах русских крестьян. «Где же, наконец, ваша прекрасная Италия?» со вздохом спросила Люсиль, лорда Нельвеля. «Не знаю, когда я снова увижу ее», — печально ответил он. Приближаясь к Парме и к окрестным городам, еще издали можно приметить живописные крыши в форме террас. Церкви и колокольни причудливо громоздятся над плоскими кровлями, придающими итальянским городам восточный облик, и когда возвращаешься на север, То островерхие крыши, предназначенные защищать дома от снега, производят неприятное впечатление. В парме еще сохранилось несколько шедевров корреджо. Лорд Нельвиль привел Люсиль в церковь, где можно увидеть его фреску, так называемую Мадонну де ла Скала. Эта фреска покрыта занавесом. Когда отдернули занавес, Люсиль взяла на руки Жюльетто, чтобы та могла лучше рассмотреть картину. И в эту минуту. Поза матери и ребенка почти совпала с позой Пресвятой Девы и Младенца. Лицо Люсиль было так похоже на дышавший целомудрием и покоем лик, созданный Корреджо, что Освальд то и дело переводил взгляд с фрески на Люсиль и вновь на фреску. Она это заметила, потупила глаза, и сходство стало еще более разительным, ибо Корреджо лучше всех художников умел придавать опущенным глазам проникновенное молитвенное выражение». Окутанный дымкой взор от этого не менее красноречив и полон таинственного небесного очарования. Мадонна словно готова отделиться от стены, и краски ее так нежны, что кажется, будто их можно сдуть дыханием. Это придает фреске особенно меланхолическую прелесть, чувствуется, что она недолговечна, и к ней хочется возвратиться несколько раз как бы для того, чтобы сказать ей сердечное последнее «прости». Выйдя из церкви, Освальд сказал Люсиль, «Фреска в скором времени исчезнет, но перед моими глазами навсегда останется ее живой образец». Эти милые слова растрогали Люсиль, и она пожала ему руку. Она уже готова была спросить, может ли ее сердце поверить в его любовь к ней. Когда обхождение Освальда казалось ей холодным, гордость не позволяла ей жаловаться, А, радуясь какому-нибудь знаку его нежности, она боялась вспугнуть словами счастливое мгновение. Так рассудок и душа ее постоянно побуждали ее к молчанию. Она утешала себя надеждой, что со временем ее покорность и кротость тронут Освальда и наступит счастливый день, который развеет ее печали.